Глава тридцать вторая. Он вывел на лук. Покружил, напоминая Кирису и Он не обращал внимания ни на ранние сумерки, ни на дождь, ни на ветер. Рубашка мальчишки промокла, облепила тощее его тело, обрисовав заодно и мышцы. А ведь его не учат бою, ни рукопашному, ни шпажному. И понятно, зачем оно некроманту. Он и без шпаги убивает. Здесь тело принесли сюда, но... «Йонас, что происходит?» Эйта Ирма выплыла из сумерек, и те уцепились за роскошные меха ее шубы. Они окружили Ирму туманом, легли под ноги ее, и появилось в облике Эйты что-то донельзя ведьмовское. «Ничего, бабушка, совершенно ничего». Он поднял руки к небу и засмеялся, пошел боком, пританцовывая, Выглядя при этом настоящим сумасшедшим. «Что вы сделали?» Эйта повернулась к Кирису. «Это ведь вы... Что вы ему дали?» «То, что давно должно быть моим. Только ты, бабушка, почему-то забыла об этом. Знаешь, а у вещей есть память, особенно у таких. Он помнит тебя и того другого, который передал его, велел хранить, беречь». Клинок рассек дождевые струи, и ветер заскулил, будто просил пощады, а небо рассекла белая нить молнии. Шторм грядет. На уцелевшей причальной башне один за другим загорались алые огни. Где-то там, в тишине, стрекотал телеграф, рассылая предупреждение цеппелинам, что нынче причалы закрыты. Собственные корабли опущены на поле. И рабочие, спеша до грозы, натягивали защитные полотнища, проверяли якоря, а команда стравливала излишки газа. Поднимались щиты вокруг поля, и ветер злился, спешил. «Почему ты мне не отдала?» Йонас остановился и подошел к бабушке, а та попятилась, впервые, пожалуй, выказывая слабость. «Ты ведь знала, что я схожу с ума». «Ты знала, что мне нужно, чтобы...» «Я просто не была уверена, что тебе он поможет». «Ложь! Мальчишка!» «Уже нет». Он вдохнул влажный воздух и коснулся пальцем собственных губ. «Ты хотела, чтобы я кого-нибудь убил, так? Ты думала, что уж тогда-то сумеешь меня контролировать, держать на привязи?» «Ты бы подбрасывала мне время от времени ненужных людей, а сама...» Пощечина получилась оглушительной, но Йонас даже не покачнулся. «Все дело в деньгах, верно? Отец их дает, но тебе мало. Вам всем всегда и всего мало. Денег, власти, силы. Хочется еще и еще. И чем больше у вас есть, тем сильнее желание. Что бы с ним стало? Ты отравила бы его?» или избавилась бы с моей помощью. А потом наследник я, но я ничего не понимаю в делах. Мне они не интересны. Зато я полностью в руках доброй своей бабушки, ведь она помогает мне, защищает от несправедливого закона, скрывает подлую мою суть. Замолчи. Отчего же? Он смотрел спокойно, и Эйта не выдержала взгляда, отвернулась. Это лишь слова, и они ничего не значат. Мне куда интересней, кому ты отдала нож. Никому. Теперь я явно слышу его голос. Но до этого... Йонас потряс головой, и брызги слетели с его волос. До этого я был глух и слеп. Ты что-то сделала. Такие вещи нельзя давать простым людям. Я должна была убедиться, что ты... «Достаточно иной, чтобы выдержать знакомство». «И когда ты убедилась?» «Клинок исчез». Эйта Ирма поплотнее запахнулась в меха. «И зря ты полагаешь, что я надеялась тебя контролировать. Я хорошо изучила летописи рода. Некромантов контролировать нельзя. Они слишком безумны для того, чтобы с ними можно было договориться». Йонас лишь фыркнул и, вытерев рукавом лицо, почти нормально сказал. «Вообще-то, я удивлен, что вы мне в детстве несчастный случай не устроили». Кирис был удостоен быстрого взгляда и, видимо, сочтен достаточно своим, чтобы услышать ответ. «Сперва ты казался вполне вменяемым. Потом, во-первых, других наследников все равно не было, а гибель единственного изрядно пошатнула бы позиции рода. Во-вторых, Я, в отличие от многих скептиков, верю в гнев богов. Если ты изучал историю, должен был понять, что в той войне сгинули не одни лишь некроманты. Двадцать три рода в течение полста лет угасли без видимых причин, без надежды на спасение. И на престоле династия сменилась. Поэтому, дорогой, будь уверен, трогать тебя побояться. Но это еще не значит, что факт твоего существования смиренно примут. Воздействовать можно по-разному. Идем домой, пока ты не простыл. Поверь, некроманты болеют точно так же, как простые смертные, а в соплях радости нет. Йона стряхнул головой, и брызги разлетелись. Повернувшись к Кирису, он велел ⁇ Идем ⁇ И зашагал бодро куда-то вниз. Он шел, будто спеша раствориться в серых сумерках, и Кирис едва поспевал следом. «Странно, мальчишка не бежал, а вот поди ж ты». По лицу хлеснула мокрая ветка, и Кирис остановился. «Подожди. Идем». Йонас оглянулся. «Дождь. След тает. Он и без того не слишком явный. К слову, ты поверил, что бабка действительно собиралась отдать мне клинок?» В полумраке сталь казалась черной. «Я вот нет. То есть, что его сперли, поверил, но недавно. Да. А я с ума схожу лет так с десяти. Знаешь, каково это? Каждый день вставать, не знаю, убьешь ты кого-нибудь или нет?» «Не знаю». У Кириса получилось догнать мальчишку. Они добрались до края старого парка, который плавно перетекал в лес. Здесь было уже не сумрачно. Откровенно темно, и в темноте этой влажной шелестели листья, что под ногами, что на ветвях. Дождь шел. Он прорывался сквозь дырявое покрывало листвы, чтобы сползти по веткам, напоить темные мхи и гнилые травы. Кирис зажег светляка, но мальчишка покачал головой и попросил. «Не стоит. Моя сила не очень любит другую». Он поежился и чихнул. Проклятие, а ведь действительно заболею. Сходи на кухню, попроси, Йорга тебе трав заварит. Старая ведьма еще отравит. Тебя нет. Даже так? Что ж. Он вновь чихнул и осторожно двинулся вперед. Теперь он не несся, но ступал, прислушиваясь к каждому своему шагу. И выражение лица стало таким ищущим. Кирис держался позади, надеясь, что в темноте, которая, к счастью, уже не казалась ему кромешной, он не потеряет подопечного. Шаг и еще. И старое дерево с кривыми ветвями. Его ствол белеет в темноте, поднимаясь из белого же камня. На дереве не осталось ни одного листа, и выглядело оно, честно говоря, отвратительно. Но Йонас, опустившись на колени, Нежно провел по стволу ладонью. Потом коснулся камня и скривился. «Здесь», — сказал он. Ее убили здесь. Сначала перерезали горло, а потом... «Поищи». Он взял палочку и поковырял плотный полок листвы. Вытащил что-то осклизкое, вязкое с виду, и стряхнул. Вот и глаз. Кириса замутила. Кстати, Йонас сел в кучу прелых листьев. Вытянул ноги и закрыл глаза. «Здесь хорошо. Настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Помнишь, я тебе рассказывал про предыдущего папенькиного секретаря? И его здесь убили. И тело тоже закопали неподалеку. Все тела закопали неподалеку. Покажешь?» Сауля пела. Сильный голос ее наполнял дом. И не были ему преградой ни стены, ни тонкие двери. И ладно бы оперу пела, но нет. Портовую пошлую песенку. Матерную. Она сидела в холле, забравшись с ногами на белый кожаный диван, сунув под голову расшитую подушку. И пела. В одной руке Сауля держала бутылку коньяка во второй соленый огурчик, с которого капала на белый диван. Но это обстоятельство нисколько ее не смущало. Белая мужская рубашка шла ей, подчеркивая огненную красоту, а вот чулки в сеточку казались пошловатыми, как и алые подвязки, которые крепились к алому же поясу для чулок. Нижнее белье, что характерно того же вызывающего алого цвета, Поблескивала драгоценными камнями. «А, это ты, мышь серая, рыжая?» Сауля помахала бутылкой. «Выпьешь?» «Спасибо, воздержусь». «Не будь занудой». Рута, державшаяся за моей спиной, отступила, а после его все опрометью бросилась наверх. Кажется, встречаться с пьяной теткой ей не хотелось. «Племяшечка. Такая очаровательная девочка. Умненькая. Это плохо. Умным девочкам приходится думать. А когда начинаешь думать, голова болит». Сауля покачала ногой, и туфелька, державшаяся лишь на носке, шлепнулась на пол. «Упс, мою матушку не видела?» «Нет». «Странно. Наверное, опять в теплицах своих пропадает. Как думаешь?» «Кого отравит первый? Тебя или меня? Ты ей надоела, да и я тоже. И Лайма, хитрая сучка». «Почему?» Сауля приложилась к бутылке, сделала глоток и не поморщилась. «Потому что Марику кажется, что его женушка вся такая несчастненькая, сохнет по нему до сих пор, а что любовники, так это от женской тоски». «Он у нас очень самолюбивый. Ты заметила?» «Заметила. Садись куда». Сауля махнула рукой с огурцом и поморщилась, когда влажная капля шлепнулась ей на нос. «Поболтаем, а то тоска смертная. Тебе, мой женишок, как, глянулся? А тебе?» «Зануда. Благородная зануда. Вот как так получилось, что благородство осталось?» «Лишь среди таких, как он. Мы ведь, и, и ты, порой надежда». Сауля явно кого-то передразнивала. «Его мой братец схорчит и не подавится. И тебя. Что он тебе пообещал, что ты из своей норы высунулась? Развод. Думаешь, даст?» Я промолчала. Чем дальше, тем больше у меня возникало сомнений. «Нет». Документы имелись, они остались на Ольсе, а там чужаков не бывает, а уж тайник с камнями вовсе скрыт от посторонних глаз. Прикидываешь, где он тебя наколол? Не пытайся, не угадаешь. Скотина он, редкостная, и ублюдок, мне вот тоже обещал, неважно. Она села и икнула, прикрыла рот рукой, но вновь икнула. Кажется, я слегка перебрала. Ты не слушай Марика. Он хорошо поет, красиво. Он знает всех нас. Отлично знает. Изучил, тварь такая. Каждому скажет, что хочет услышать. Подцепит. Будет трясти обещанием, что морковкой перед носом. А ты станешь прыгать, из шкуры вон лезть. Сама не заметишь, как запутаешься. Хочешь, расскажу секрет. Сауля поманила меня, и я наклонилась. Ему нельзя верить. Совсем нельзя. Опять нажралась. Голос Мары заставил нас с Сауля отпрянуть друг от друга. Она зажала рот рукой, а в глазах появился страх. Она боялась? Впрочем, он ушел, зато Сауля подняла бутылку. Твое здоровье, дорогой братец, чтоб тебя... «Джар прибрал, и поскорее». Она сделала глоток. «А то ведь скучно ему там, без тебя-то». «Не обращай на нее внимания». Мар подал руку, и у меня как-то мысли не возникло ее не принять. «У Сауля и трезвая фантазия чур буйная. А уж когда выпьет». «О, да, конечно». Сауля плюхнулась на диван и, подняв бутылку, пристроила ее на груди. Благо коньяка оставалась на донышке. Фантазия. Это все мои фантазии. Кровь на руках, из носу. Да, она так идет, как правило, из носу и на руки. Где ты был, братец? Скажи, где ты был в тот день, когда шел дождь? О чем она? Обычный пьяный бред. В тот день шел дождь. Он пришел мокрый, помнишь? «Весь до ниточки. И на манжетах кровь. Я знаю. А еще знаю, что после той ночи Корн поклялся тебя убить. Ему запретили. Зря, конечно. Но ты был нужен королю, а доказательств не хватало. Вот и нашли себе козла отпущения. Но я... Ты же не знал, что я тебя видела, иначе не пожалел бы. Ты решил, что опять переиграл всех. Только этого мало, мало». «Потому ты Кири вытащил». «Благодарность — веская причина не задавать вопросов». «И служить». «Марик любит, когда ему служат. Верой и правдой». «Правдой и верой». «Но от самого не дождешься ни того, ни другого». Мар почти силой потащил меня прочь. Пальцы его стиснули руку. «И так, что не дернешься». «А выражение лица...» «О да, он был в бешенстве». «Мой пока еще действующий муж, который все-таки станет бывшим, чего бы это мне ни стоило». «Не обращай внимания», — процедил он сквозь зубы. Обыкновенный пьяный бред. Э «Эй!» — донеслось из холла. «Скажи, когда ты рыжего на тот свет отправишь, я стану, наконец, свободна?» «Сука!» Меня практически вытолкнули в узкую дверь, и та громко захлопнулась за спиной. Амар остановился, вытер лицо и сказал. «Извини, иногда Сауля переходит все границы. Я долго терпел ее выходки. Надеялся, что она образумится. Но всему приходит конец. В этом доме пора что-то менять». «Ты дашь мне развод?» – поинтересовалась я. «Конечно». «Слишком бодро, чересчур уверенно. И вот это его привычка заглянуть в глаза». Убедиться, что собеседник слышит и верит. Главное, что верит. Мы же договорились. Конечно, я улыбнулась. Договорились. С чего бы мне опасаться, что ты нарушишь данное слово? Тем более документы были. Лежали в тайнике. И значит, не с чего. Мар потер глаза. Проклятие. Устаю, как собака. Я хотел с тобой поговорить. Но, наверное, не здесь. Ты была на галерее? Ее мой дед построил. Мои почти туда не заглядывают. Матушка высоты боится, хотя в жизни в этом не признается. Сауле плевать, остальные как-то слишком собой заняты. Галерея так галерея. Здесь и вправду было красиво. Узкая каменная лента вытянулась вдоль стены. И той стены, что выходила на море. Пожалуй, я понимаю, почему галерею построили именно здесь. Море было диким, сизым, злым. Оно гнало волну за волной, и некоторые поднимались мокрыми звериными лапами, словно желали добраться до этой глупой человеческой придумки. Черное небо, клубки туч, сквозь дыры в которых виднелось белесое солнце, и грохот, и гром... Дом дрожит, и галерея, крепившаяся к нему на тонких каменных лапах, тоже вздрагивает. Едва заметно. Окна поставил уже я, а то находиться здесь было невозможно. Стекла покрылись мелкой рябью. Ветер такой, что сдувало напрочь. Деду нравилось. Он говорил, что только здесь, наедине со стихией, мог позволить остаться собой. Мар осторожно стиснул пальцы. «Мне показалось, ты оценишь». «Я оценила. И море, и небо, и грозу, что надвигалась черным фронтом. Белые нити молний, выглядывавшие из разодранного неба. Да, определенно, это место стоило того, чтобы быть». «Я прихожу сюда, когда совсем тошно на душе становится. Пожалуй, ты способна меня понять». «Ты всегда была единственной, кто способен меня понять». Он смотрел на море, но я все равно ощущала его внимание. Неправильное, настойчивое проклятие. «Чего ты хочешь?» Небо шло черными пятнами, словно рытвинами, и ветер метался по побережью, норовя ухватить море за холку. Иногда у него получалось, и тогда море ярилось, поднималось на дыбы все выше и выше, обнажая острые скалы, которые до того бережно прятала. Знаешь, это самый сложный вопрос. Мара опустился на корточки. Садись, если, конечно, тебя приличия не гнетут. Я села. Почему бы и нет? Камень галереи был слегка теплым, а еще шершавым на ощупь. Раньше мне всегда казалось, что я точно знаю, чего хочу. Сначала... «Возродить семейное дело». «Это больно видеть и понимать, что твой род вот-вот погаснет, что еще немного, и от былой славы останется этот забытый богами остров». «Мне кажется, не совсем забытый. Скорее, наоборот». Умара дернулась с щека, и на мгновение на лице его мелькнула злая гримаса. «Доложили? Конечно. Сложно ждать, что тайна останется тайной. Да и какая это тайна?» «Мальчишке не повезло. Раньше наш род время от времени выделялся среди прочих, и мать живет памятью о былом величии. Ей хочется выделиться, но я определенно не уверен, что она не спутала благословение с обычным безумием. Мы часто видим то, что хотим видеть». Мар повернулся к морю. «Даже если я ошибаюсь, то некроманты больше не нужны, и не только они». Роль магов постепенно уменьшается, и это факт. Прогресс не стоит на месте. Если сотню лет тому Цеппелин не поднялся бы без мага на борту, то сейчас достаточно аккумуляторной батареи и команды, способные читать приборы. Сила больше почти ничего не значит. Хорошая тема, пожалуй, нейтральная. Но сам факт беседы когда-то давно... Когда я еще наивно верила, что у меня самый чудесный муж в мире, мы порой разговаривали. И про роль магии в современном мире тоже. Правда, тогда Мар придерживался совсем иных взглядов. Изменился или просто говорит то, что мне хочется услышать. Объективная ценность толкового инженера куда выше, чем средние руки Эйта с безупречной родословной. Наша единственная возможность не оказаться ненужными – это возглавить прогресс, дать инженерам базу для работы, помочь, направить, проконтролировать и реализовать чужие идеи. Мар рассеянно пожал плечами. Мол, само собой, всем ведь хочется жить, и желательно неплохо. Вместе мы меняем мир. Вместе. Чего стоили твои таланты без материальной базы? Без инструментов и расходных материалов. Без помощников, которые бы взяли на себя часть муторной работы. Да и без рынка сбыта. Я знаю, ты делаешь амулеты. Весьма приличные амулеты, но... Разве об этом ты мечтала? Молчу. Я не стану ему помогать. Я бы и вовсе ушла, но... Нужен повод. Мар ведь не делает ничего, что нарушило бы безмолвный наш договор». Мы просто разговариваем. И это моя беда, если разговор кажется немного двусмысленным. Оглянись. Мы построили порты и причальные башни на каждом треклятом острове. Даже там, где нет ничего помимо пары рыбацких деревень. Мы построили их, и люди перестали зависеть от милости эйтов. И да, многие были недовольны, очень недовольны. Я пережил пять покушений и несколько попыток дискредитировать проект. Не говорю уже о такой мелочи, как подкупы строителей, затягивание сроков, завышение стоимости и многое иное. Но мы справились. И теперь любой человек может просто купить билет и перебраться с одного острова на другой. А программа поддержки молодых талантов... Тебе пришлось сложно, но теперь... Ты бы просто могла подать документы в комитет и получить коронную стипендию. Оплатить чем? Отработкой само собой. Но это тоже хорошо. Ведь человека, в которого вложены государственные деньги, не станут держать среди рабочих просто потому, что родом не вышел. Нет. Мы уже получили сотни специалистов, которые разошлись по десяткам конструкторских бюро. Они отдадут десять лет жизни, но в итоге вновь же помогут королевству стать лучше. Десять лет. Десять лет, если подумать, немного. Хотя вполне достаточно, чтобы привязать человека к месту. Убедить, что иного не стоит и желать, что все-то в его жизни хорошо. Видишь, не такое я и чудовище. Это была моя идея. Рада за тебя и за них. Рука Мара осторожно накрыла мою ладонь. «Все еще не веришь?» «Правильно, я заслужил. Я был молод и глуп. Пошел на поводу у матери, которая требовала внука. Как же, род – уязвимое положение. И теперь оно не стало менее уязвимым. Йонасу мои дела совершенно безразличны». «Рута выйдет замуж. И что, отдавать мое дело какому-то проходимцу – «В надежде, что он его не развалит?» «А самой?» «Не надо», — попросил Мар. «Здесь все немного иначе. И посмотри на мою мать. Она вполне могла бы заняться делами, но ей они просто неинтересны. Нет, она предпочитает блистать. Лайма в последнее время нашла себе развлечение, но она бросит его, стоит попросить. Или отдаст. В этом... «Слабость женщины, любовь к кому-то, чему-то, делает вас слабыми. Его рука была горячей, и не скажу, чтобы прикосновение это было мне неприятно. Вы слишком эмоциональны, позволяете обидам управлять собой, настоящим или выдуманным. Я убрала руку, обняла себя за колени. Как сейчас. Столько лет прошло, а ты так и не сумела меня простить». Сказано это было с легкой печалью, а отвечать я не стала. Во-первых, сомневаюсь, что меня услышат. И в прежние времена Мар обладал удивительной способностью слышать лишь то, что ему было нужно. А во-вторых, зачем? «Да, я обидел тебя и признаю свою вину». Он слегка наклонил голову. «И не собираюсь делать вид, что ничего такого в прошлом не было». Но это прошлое. Его стоит отпустить, дать себе свободу. Я вполне свободна. В той убогой дыре. В той убогой дыре, где остыла, наверное, моя печь. И стало быть, по возвращении ее можно разобрать, оценить степень износа, а заодно взглянуть на руны свежим взглядом. Сдается мне, в некоторых связках – я допустила непозволительную многослойность, что не могло не сказаться на качестве камней. Если пересмотреть их и добавить кое-какие плетения четвертого уровня, которые еще надо придумать, как состыковать со стальными, можно исключительно теоретически, да, теоретически, стабилизировать камни на последнем этапе. А с учетом того, что розовые алмазы до отвращения нестабильны, И процент выхода их отвратительно низок. Дам, в печь я загляну. Все непременно. У каждого своя дыра. Мысль о работе настроила меня на благодушный лад. Я могу дать тебе лабораторию, оснастить по последнему слову техники. Лаборатория у меня имелась, и весьма неплохая. Подозреваю что оснащена она была, если не по последнему слову, то вся к тому близко. Я, честно говоря, понятия не имею, где салат РС добыл гравер с прикрепленной графитовой доской, масштабирователем и контролем глубины рассечения. И во что он обошелся. Хотя подозреваю, что те пару алмазов, которые я покрыла особой вязью, ни один ювелир не справился бы. Машинку окупили». Амулеты вышли необычайно мощные. а времени работа отняла всего ничего. Расчеты, цепочка, подбор масштаба и толщина луча, пара осколков на пробу. В общем, хорошая машинка. И анатор с функцией поддержания нужной температуры, возможностью быстрого нагрева или остывания и заданным временным циклом. И... «И много других до да, крайности полезных вещей у меня было». «Да». «Команду, немного подучишься. Все-таки квалификацию ты на своих амулетах растеряла. Но это восполнимо. Ты умненькая». «Спасибо». «Кажется, сарказма Мар не заметил». «Соберешь собственную команду. Над чем ты там работать хотела? Низкоуровневые энергетические потоки? Подумаем, как это выразить» чтобы практическая польза была. Или новое что-нибудь подберем. Ты знаешь, в последнее время очень перспективно стала разработка косметологической продукции. Мы даже строим завод. И тебе нужны схемы? Мар развел руками. Я же говорю, магия становится доступна всем. И не грех на этом заработать. Если боишься, оформим патент на твое имя. «Пока оно соответствует твоему». Тихий смех был мне ответом. «Можем составить договор. Получишь часть акций на правах избирателя. Слушай, тебе самой не скучно клепать сети? эти вот...» «Нет, у меня станок имеется. Староват уже, это и Салат РС осознает. И не меняет лишь потому, что мне потом вновь придется новый настраивать. А это дело не быстрое». «Я старый пока до ума довела, пару месяцев потратила. Зато заготовки он штампует отлично. А дальше остается их из аппарата под гравер перенести и камни вставить. Вот камни приходится вручную по старинке обрабатывать. Мы пробовали шлифовальный аппарат, но он оказался вовсе не так точен, как обещала реклама. Подумай, ты получишь стабильный доход» которым будешь распоряжаться ты лишь до развода. Вот именно, Мар. Я щелкнула его по носу, не удержалась. Помнится, его весьма раздражала эта моя привычка. До развода. Я ничего не буду делать до развода, а вот после мы вполне можем сработаться».